1991 год. Костя знал, что внешне он кажется спокойным и невозмутимым. Кто-то же должен, когда вокруг разворачивается хаос. Но в глубине души ему было далеко до той уверенности, которую он пытался изобразить. Он не знал, что будет дальше с ним, с бизнесом, даже со страной. К тому же его сжигало чувство вины, лишившее сил мешавшие думать. На прошлой неделе он снова был в колонии. Такие поездки были редкими, но даже так они давались с с огромным трудом. Его терзала мысль о том, что он отправил за решетку лучшего друга, пообещав ему, что все изменит, и ничего не изменил. Валерка Солодов никогда его ни в чем не обвинял. Однако это было и не нужно. Сам для себя Костя был самым строгим судьёй и прокурором. Он не сдавался. Он все еще надеялся найти того урода, который их подставил, хотя прогресса не было даже на горизонте. Косте порой казалось, что он стоит перед глухой бетонной стеной, которой нет и никогда не было двери, а он все ищет, ищет, не в силах остановиться. А вот Андрей справлялся совсем на удивление хорошо. Нет, когда разговор заходил о солодове, он, конечно, мрачнел и клялся, что все изменит, но это только на словах. За те месяцы, что прошли после суда, он даже не попытался что-то сделать. Костя знал, что дела у Андрея идут хорошо. Они оба кое-как справлялись, начинали с нуля после той мутной истории. Но ну, если для Кости это обернулось неплохим доходом, то для Андрея настоящим богатством, истинный масштаб которого Костя заметил с большим опозданием. "Ну что, приезжай ко мне на новоселье", торжественно объявил Андрей. "Какое еще новоселье? Да вот, домик себе нашел, ремонт наконец-то закончил". "Какой домик?" нахмурился Костя. Этой ночью мысли о Валере, бледном осунувшемся, будто постаревшем за месяц на десять лет, снова не давали ему уснуть, и соображал он не слишком быстро. Так ты видишь, какой бардак в Москве творится. Андрей кивнул на окно, за которым мерцал солнцем мирный весенний день. А у меня семья, ребенок маленький, мне все это не нужно. Вот я и решил, нужно покупать дом, строить семейное гнездо, так сказать. Откуда деньги? прозвучало жестче и холоднее, чем хотел Костя, но объясняться он не стал. Его раздражали все эти разговоры о семейных гнездах, как будто с их другом ничего и не произошло. Ты знаешь, откуда? Вместе зарабатывали, высмеялся Андрей. Вот именно вместе. И я знаю, сколько мы сейчас зарабатываем, а еще знаю, какие у тебя долги. С долгами покончено. То есть ты с долгами покончил и домик в деревне купил. А что такого? За дурака меня держишь, вздохнул Костя. Да, за дурака, вспылил Андрей. Но не по той причине, о которой ты думаешь. Мы нормально зарабатываем, Костян, а будем еще больше. Весь этот бардак закончится, и наступит наше время, время таких, как мы. Будет только лучше. Но уже сейчас все хорошо. Ты спрашиваешь, откуда у меня деньги? А ты посчитай, сколько ты потратил на помощь Валерке, и поймешь, что у тебя было столько же, сколько у меня. Просто распорядились мы этим по-разному. Считать Костя как раз умела, но суммы все равно не сходились. Впрочем, он не был уверен в этом до конца и решил пока не обвинять Андрея открыто. По крайней мере, не в мошенничестве. У него хватало других причин для обвинений. Ах, да, я и забыл, что один из нас просто вычеркнул его из жизни. Ничего я не вычеркнул, поморщился Андрей. Просто я видел, что там дело гиблое и решил не тратиться впустую. У меня же семья. Да, я слышал. То есть все, что ты обещал ему, когда он спасал нас с тобой, больше не имеет значения. Не драматизируй, а? Я просто жду лучших времен, тех, когда помогать Валерке станет проще. Да, только ты ждешь их в теплом новом домике с женой и ребенком, а Валера в сырой наре. Но тебе удобнее не ездить туда, не видеть всего этого, не думать о нем. И тогда, конечно, все будет хорошо. Вижу, ты настроен на скандал. Нет, я в этом участвовать не буду. Я не позволю тебе обвинить меня в том, в чем я совсем не виноват. Это у тебя нет жизни. Вот ты и не отвлекаешься от Валерки и его проблем. Так заведи ее, а не пытайся разрушить мою. Не дождавшись его ответа, Андрей поспешил покинуть комнату, да еще и дверью хлопнул напоследок. Он уходил от разговора в самом прямом смысле, старательно изображая себя униженного и оскорбленного, и от этого становилось только хуже. Костя понятия не имела, кому верить и что делать дальше.